Глава девятая. Или о том, кто самый опасный и воображаемый друг? Картины. Лично для себя я подразделял их на две категории: интернет-творчество и произведение искусства. Оба этих направления хороши. Первое охватывает огромную аудиторию и доставляет им удовольствие, позволяя творцам получать заслуженную веру. А вот второе. Второе направление сложнее, интереснее и опаснее. Ибо материальные картины могли ожить. Портреты могли начать разговаривать, как их прототипы. Натюрморты могли порадовать запахами. А пейзажи так и вовсе при достаточном количестве веры стать отдельными локациями с возможностью погулять или вспомнить настоятеля из прошлой главы и его бегство через картину. Тоже способ использования. Но тут нужна картина-двойник, чтобы не застрять в произведении искусства и имелся выход в безопасную область. Правда, все эти фокусы действуют только в отношении реализма, вновь набирающего популярность. Что происходит с абстракционизмом, кубизмом и прочими измами, я, если честно, никогда не интересовался. Не мой профиль, даже не близко. Однако в классической живописи имелись опасности. Можно либо застрять в картине, либо выпустить кого-то из нее. Последнее — практический принцип работы татуировок художника. И не всегда этот кто-то был добрым и веселым. Хотя уж лучше они, чем ожившие статуи или, боги упаси, игрушки. Уважаемый слушатель даже не представляет, как жутко зачищать оживший магазин кукол. Но к чему все эти размышления? Просто я сидел и пил. Нет, уважаемый слушатель, правильнее говорить, глушил стакан за стаканом сливочное пиво. Так вот, сидел я, бухал и смотрел на картину с пасторальным пейзажем, пасущиеся на лугу кони. Не более чем десять минут назад я пришел через нее сюда, используя картину в подсобке бара у Семеныча как перевалочную базу. Куда это я? Сюда. Я осмотрелся. Вполне привычная барная стойка и зеркальный бар с кучей напитков. А за ней стоит человек в одежде ниндзя, лоб которого украшает повязка со знаком принадлежности деревни. Взгляд скользит по залу. Выхватывает женщину лет 30 в коктейльном платье, пьющую мартини за столиком. А мне сбоку прекрасно видны торчащие из спины крылья, похожие на таковые у бабочки. Рядом парит, очень похожая на нее, но уменьшенная до размера ладони, феечка. Женщина спокойно общается с парочкой, мужчиной под 40 в деловом костюме и синим крылатым котом мультяшной формы, который на столе ест рыбку. Взгляд скользит по столикам дальше. Парень лет шестнадцати разговаривает с девочкой-ровесницей. Вот только у последней немного увеличенные глаза и есть кошачьи ушки. Один из них воображаемый. Но, честно говоря, я не возьмусь утверждать, кто. Примечаю большую металлическую клетку и сетки рабицы на месте, которое неплохо подошло бы для сцены. Буквально в нескольких шагах от нее целая группа мужчины и женщин от 50 до двадцати, рядом с которыми бегают анимешные животные, вроде черно-желтой мультяшной крысы, то и дело пищащей пика-пика или темно-оранжевого лисенка с семью хвостами, чихающего огнем. Взгляд скользит дальше, уважаемые слушатели, я могу описывать долго. Народу почти полсотни человек. Но, думаю, главное вы уловили. Это бар, которого нет ни на одной карте города. Бар, который нарушил чуть ли не половину пунктов свода законов о вере. Бар, где можно арестовывать практически всех посетителей. «Наш любимый клиент грустит?» — вывел меня из раздумий голос. «Привет, Блэк Джек!» — я обернулся и улыбнулся говоривший. Мультяшный пони-единорогу белого цвета с красно-черной гривой. Кивнул на место рядом. Присаживайся, поболтаем. А на меня не обращает внимания. Просто сложный день. Не говорить же ей, что я думаю, на кого свалить рутинную работу. С воскрешением Джина я ничего не успеваю по ежедневной текучке. И теперь прикидываю, не передать ли художника-пейзажиста заботам Елены Александровны, редактора в области исторического романа, классической музыки и изобразительного искусства. Как раз по ее профилю. Да и вышивку картин бисером тоже можно ей скинуть. Или, может, Леночки, нашей первой моднице, оболестительнице и мастеру любовной лирики, сплавить дело с проверкой призывника? Хотя она меня быстро пошлет. Если сложный день, так может, коктейль со скидкой? Радужный удар сегодня неплох. Поня осторожно забралась на диван рядом со мной и сложила копыта под собой. Над столом осталась видна только мордочка, которая улыбнулась. «А как сооснователю? Бесплатно уже никак?» «Не наглей, а то быстро получишь копытом под зад, сооснователь!» Насупила мордочку пони. «Ну вот, и здесь на меня наезжают. Вот и прикрывай их после этого перед издательством. Да ладно ты, не хмурь, так!» «Шучу я! Шучу!» Этот бар был не для людей. Вернее, не столько для людей, сколько для воображаемых друзей. Да, для ментальных конструктов, вроде брута. Для тульп. Место, где встречались их хозяева. Хотя «хозяева» — это не очень хорошее слово. Здесь людей предпочитали называть хосты. Так вот, встречались хосты. И главное — Воображаемые друзья, дело в том, что в реальности тульп коснуться никто не мог, даже их хосты, если, конечно, не вложат заоблачное количество веры для минутного воплощения друга в реальность. Так вот, в связи с этим и был создан данный бар, место, где воображаемые существа могли взаимодействовать между собой, общаться, могли почувствовать себя по-настоящему живыми и самостоятельными. Специально для этого здесь имелось отдельное меню для воображаемых друзей. А одной из хозяек места являлась Пони. Да, та самая, которая подсела ко мне. Она не имела своего хоста, была привязана к этому месту и стала символом дружелюбия и единства для всего сброда в этом баре. Собирались здесь представители всех субкультур, которые только можно представить, анимешники и рокеры, любители попсы и ролевики, Хипстеры и... да я и половину из них не назову. Но они все имели воображаемых друзей. Знаешь, за предложение спасибо, но я откажусь. Зато мне бы не помешал совет от мудрой и многое повидавшей пони. И что же хочет знать наш защитник? Все еще чуть дуясь, но с интересом поинтересовалась пони. Мне нужно желание. Самое светлое желание, которое только возможно придумать. Такое, которое нельзя извратить и опошлить, эффект от которого будет исключительно положительный. Желание из области счастья для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». «Ничего себе заявка!» — изумилась Блэк Джек. «А зачем тебе такое?» «Мое очередное задание связано с Джином, и я боюсь, если я его провалю, и Джин воскреснет, то его придется нейтрализовывать желанием». В идеале невыполнимым, чтобы Джин просто потратил всю веру. Но на всякий случай нужно положительное желание. Если я ошибусь, и Джин все же сможет его исполнить. Я в очередной раз приложился к сливочному пиву. Напиток был очень сладкий и давал прилив сил. Жаль, ненадолго. Картина, которой я любовался до прихода Блэк Джек, полыхнула, и на пол рухнули двое. Мальчишка лет пятнадцати, не старше и мужчина в темных одеждах, покроя девятнадцатого века широкополой шляпой и повязкой на глаз. Мальчишка неосознанно попытался отступить за мужчину, но лишь прошел сквозь него, а чего еще больше побледнел. Его призванный друг среагировал стандартно и потянулся к оружию, дабы защитить патрона. «Новички», — протянула Блэк Джек, — «люблю их. Они забавны». «Знаешь, в чем похожи молодой искусственный интеллект и недавно призванные существо? «Удиви меня», — искренне заинтересовался я, — «в частых логических ошибках. Призванные существа, особенно на начальных этапах, очень сильно привязаны к догматам своих произведений, а сами эти произведения часто входят в диссонанс с реальностью, ибо там много условностей. На возникающих в связи с этим противоречиях можно попытаться играть». Словно в подтверждение ее слов к новым посетителям подошла еще одна «Блэк Джек» и спокойно улыбнулась. У стрелка-защитника вид пони вызвал полный ступор, а «Блэк Джек» быстро, буквально в пару фраз, заставила парнишку немного успокоиться и оживиться, после чего повела их вглубь зала. «Если честно, то мне всегда было странно. Зачем создавать воображаемых друзей в образе людей?» Этой грязи, и так по улицам шляется больше, чем нужно. И тем более не понимал, если в них влюблялись. Но кто я такой, чтобы судить? Сам вот до сих пор Брута усмирить не могу. «А по твоему вопросу...» Проводила Блэк Джек взглядом свою копию, или, может, оригинал? «Я, если честно, в растерянности. Узнав вас, людей, за эти пять лет, я поняла. Вы можете извратить все, даже самое светлое и доброе». Даже дружба и любовь грешны. Даже и не подумал я спорить. Знаешь, возможно, ты смотришь на проблему не под тем углом. Я весь внимание. Третье сливочное пиво кончилось. Подумав, решил, что на сегодня с меня хватит. Еще ужин готовить. Нечего аппетит перебивать. Зато бармену за стойкой показал, чтоб он принес две порции еды для тульп. За годы, что я помогаю в баре, Мне довелось увидеть немало народу — метаморфов, психиков, магов всех мастей и разновидностей. Пони говорила неспешно, даже немного растерянно, словно пыталась поймать какую-то ускользающую мысль. Они умели призывать существ, кидаться огненными шарами и молниями, овладевать чужим разумом и изменять свои тела и они говорили, мыл, владеют магией, но это не она. Согласен, это воплощение веры, вложенное в разные места. Магия — лишь термин, который используют, чтобы упростить общение. Магии не существует, спокойно подтвердил я. А вот тут я с тобой не соглашусь. Магия существует, она существовала в вашем мире всегда, даже до прихода веры. И сейчас ты столкнулся с ней. Желание. Это, наверное, самый простой талант истинной магии. Желать. Еще одна Блэк Джек подскочила к нашему столу и оставила заказ. Тарелочку воображаемого салата для пони, с которой я общался, и миску, опять же, придуманного молока с мякишем белого хлеба, размоченного в нем чуть в стороне. Блэк Джек с благодарностью кивнула и сразу же пролевитировала к себе несколько листочков салата, а проживав, продолжила. «Я видела, как люди и воображаемые друзья в этом баре загадывали желания. Они обращались к вселенной или к себе, а может, к Богу, смотря во что верили. Они загадывали мечты в шутку и загадывали те, которые терзали их изнутри». Те мечты, что разъедают словно яд, Ради которых ты готов потерять все, Те, что ждешь годы и даже всю жизнь. Лакджаку Пайена улыбнулась, Коснувшись одной из струн своей души. Мечта может быть банальной, Может быть великой, А может и невыполнимой. Мечта может быть любой, И она исполнится. Но знаешь, в чем магия? «В чем?» — осторожно спросил я, едва дыша и боясь спугнуть момент. «Магия в том, чтобы увидеть, как и когда исполнится твоя мечта. Не потерять в суете дней момент, когда сжигавший тебя феникс мечты вернется к тебе в форме яйца. Ибо это яйцо наверняка будет совсем не таким, как ты ожидаешь. Увидеть реализацию желания — Это истинная магия. А суметь осознанно оплатить мечту — главный талант мага. Мысль была интересная, и ее следовало обдумать. Но тут в зале произошло затемнение. Гул голосов тоже поутих, зато зазвучал тяжелый, гнетущий, но очень активный бит. И несколько источников света скрестилось на металлической клетке в центре зала. Ах да, совсем забыл рассказать. Имелся еще один способ для ментальных воплощений почувствовать себя живым. Бои без правил в той самой клетке в центре зала. Боль тоже часть жизни, как и азарт боя или вкус победы. И даже воображаемые друзья хотят его вкусить. И уж лучше под присмотром. Хотя мне это не нравилось. И тем более мне не по душе, что все сопровождалось тотализатором, Пусть тот и приносил ощутимую прибыль бару. Никаких представлений, никаких лишних слов или выкриков. На арену просто вышли два бойца. Одним была маленькая белая ласка со вздыбленной шерстью и два заметная на фоне клетки брут. Правила не возбраняли, разумеется, по договоренности сторон, смены формы и размера для боя до начала». Но это, во-первых, противоречило внутренней этике тульп. Форма, полученная от хоста, дар, и негоже от него отказываться в сложных ситуациях. Во-вторых, так было неинтересно. Собственное тело, на то и собственное, что им нужно уметь пользоваться. И именно поэтому Брут вряд ли применит в бою иллюзии. Надеюсь, уважаемые слушатели не удивятся, если я скажу, что инициатором выступить в клетке являлся Брут. Обычно я пресекал подобные проявления жестокости, но сегодня товарищ очень помог мне, особенно при угрозе взрыва, и я должен был дать ему развлечься. Его противником выступал дракончик, небольшой, размером со взрослую собаку, однако, судя по темным отблескам чешуи, очень хорошо бронированный, а острые зубы, когти на лапах, заостренный хвост и шипы наросты по всему телу намекали. с атакой. Тоже все в порядке. Легкое движение крыльев, и дракончик взмыл над ареной. Еще и воздушное доминирование. Весовые категории явно отличались, но я не особо волновался за Брута. Даже если ему намыли от шею, то будет польза. Не станет зазнаваться. Пусть и побурчит вечером. — Сделаешь ставку? — вкратчиво уточнила Блэкджек. Джек. — Жуй свой салат и не наглей. Буркнул я, чувствуя, как невольно сжимаю кулаки, переживая. Первым атаковал дракон. Струя пламени метнулась к бруту, но моего компаньона уже не было на месте. Он, словно белая молния, стал прыгать по сетке, ограждавшей арену, порой помогая себе хвостом и так поднимаясь все выше. Дракон попытался еще дважды атаковать пламенем, но миниатюрный размер брута каждый раз позволял ему уворачиваться от неповоротливой даже в воздухе туши. А затем Брут набрал достаточную высоту, чтобы прыгнуть на дракончика. Тот этого ожидал и даже успел уйти в пике, пропуская Брута мимо, но и мой напарник был непрост. Самый кончик хвоста ударил по перепонке дракончика, это сбило траекторию пике, дракон врезался в решетку и рухнул на арену. А Брут, наоборот, долетел до сетки, противоположной той, откуда прыгнул, и спокойно приземлился, уцепившись лапами и хвостом за ячейки. Дракон, зло рыкнув, поднялся. Повреждений было не видно, и он вновь начал взлетать. Но на сей раз не плевался огнем, а пошел на таран, выставив вперед острые когти. И вновь скорость Брута позволила ему без труда уклониться от атаки. Более того, мое альтер вновь ударило хвостом, словно кнутом, в этот раз по морде дракона. Дракон не упал, но взревел пуще прежнего и бросился в новую атаку. Брут, явно красуясь и не желая повторяться, увернувшись от атаки, в наглую запрыгнул на спину дракончика. Лапы сначала заскользили по чешуе, но быстро нашли опору в виде наростов, а хвост обвился вокруг хвоста дракончика. При этом Брут попытался вгрызться в шею противника, но тут его ждала неудача. Броня была слишком крепка для него, дракон же не растерялся и, сделав в воздухе финт, со всего разгона ударился спиной, на которой сидел Брут, в пол арены. На несколько мгновений все смешалось в круговерти из пыли, когтей и клыков, но Брут быстро разорвал дистанцию. Выглядел мой товарищ потрепанно, кровь сочилась из нескольких глубоких царапин сбоку, одно ухо было порвано, а пара когтей на лапе сломана. Дракончик выглядел лучше — Хотя тоже не остался без последствий. Одно крыло оказалось подрано, а несколько шипов наростов обломаны. Еще не поздно сделать ставку. Сейчас семь к одному против Брута рискни, искушала Блэкджек. Джек. Я верю в своего напарника, но ставку делать не буду, отрезал я. Отсутствовало желание объяснять, что я банально боялся азарта. Система и вера в себя давала контроль над потоками веры, но сильные эмоции вроде азарта срывали блоки, увеличивая шансы стать одержимым. Не сразу, постепенно, но рано или поздно игрок ставил на кон все и проигрывал. Всегда, поскольку выигрывает казино. А значит, не стоит и начинать, даже будучи уверенным в победе. Дракону вновь попытался достать Брута пламенной волной, К моему удивлению, Брут не стал уворачиваться, а ринулся прямо в пламя. И лишь в последний миг я заметил, что он прихрамывает на правую заднюю лапу. А мой компаньон тем временем проскочил сквозь пламя и, объятый огнем, прыжком заскочил на шею дракона, вытянутую и беззащитную в момент извержения пламени. Дым, смрад и тлеющая шерсть Брута перекрыли обзор дракону, А мой компаньон в эти мгновения жал тиски собственного тела на горле дракона, одновременно пытаясь выцарапать тому глаза. Передние лапы дракона не доставали до шеи и морды, где устроился Брут, и дракону ничего не оставалось, как попытаться сбить моего компаньона хвостом. Удары были мощные, но Брут все же успевал немного уворачиваться — От того большая часть урона приходилась на самого дракона. Чешуйч ты это понял и в отчаянии попытался бить мордой о заграждение и о пол. Но этим лишь ускорил развязку. Особо сильные удары что-то хрустнуло. Потекла зеленоватая кровь. Брут воспользовался возможностью и впился в рану, расширяя ее. Не прошло и полминуты, как дракон тяжело рухнул на пол арены. Зал восторженно взревел, приветствуя победителя. А Брут, хромая уже на все четыре лапы, обгоревший, окровавленный и с разбитой головой удары дракона не прошли даром, покидал арену. И стоило ему переступить ее порог, как все травмы и раны исчезли. Так же, как и у поверженного дракона, который поднялся на ноги. Произошедшее на арене остается на арене. «Ты был великолепен!» — ничуть не покривил я душой, когда Брут запрыгнул ко мне на стол и кивнул на блюдечко с воображаемым молоком и хлебом. «Ужин благородному победителю драконов!» «Не завидуй! Своего дракона ты уже победил!» — фыркнул Брут, но с удовольствием стал лакать молоко, предварительно со всей вежливостью кивнув Блэкджек. «Утолил свою жажду крови!» — поинтересовался я, собственно, уже зная ответ — «Не дождешься!» «Но противник был хорош. Это было весело!» «Тогда вам стоит познакомиться с его хостом», — заметила Блэк Джек. «Он у нас новенький и выступает в первый раз, но, думаю, станет хорошим бойцом». Я поморщился, но спорить не стал, а решил и в самом деле познакомиться с хостом дракона. «После этого можно будет уже идти домой, а то жрать хочется, да и планы еще есть». Но стоило нам с Блэк Джек и Сытым Брутом подойти к отдельным кабинкам, где занимал место хост дракона, когда нас донеслось. — Ты всерьез споришь с собственным хостом? С тем, кто создал тебя и продолжает улучшать? Кто даровал тебе мысли и тело? Мы приоткрыли шторку кабинки и увидели, как шипованная плеть семихвостка опускается на дракона, и его спину разрывают кровавые полосы. Далеко не первые, судя по виду дракона, который уже лежал на полу и даже не пытался закрываться. «Ты споришь с тем, кто контролирует даже не твой разум и плоть, а твою душу и ее порывы?» Новый удар плети по воображаемому другу и тихий скулеж дракона. «Ты думаешь, ты что-то знаешь? Ты ничего не знаешь. Я научу тебя сражаться». «Что вы творите?» Возмутилась Блэк Джек со всей горячностью. Даже притопнула копытом. Я был полностью солидарен. Любую жестокость не одобрял в связи со служебной необходимостью. Но эту жестокость я просто не мог понять. Избивать собственного воображаемого друга. Того, кого ты сам создал. Это просто мерзко. Я учу его, чтобы в следующий раз он знал, как правильно сражаться. Зло бросил аккуратно одетый мужчина средних лет с бородкой и в очках. «А вам что с моих дел? Моя тульпа, что хочу, то и творю. Я из-за нее деньги потерял». «Самое обидное, он прав. Мы не можем вступиться. Чисто физически. Даже если сейчас Брут и Блэк Джек защитят дракона, а я набью человеку морду, то это не остановит того от жестокости по возвращению домой. Однако и терпеть подобного нельзя». «Возможно. Но с таким отношением вам будет закрыт вход в наше учреждение» не говоря уже об участии в боях. Это развлечение. И для воображаемых друзей в первую очередь припечатала Блэк Джек, и ее рог засиял. Человека окутало сияние. Плеть выпала из его рук, не успел он и замахнуться, а руки скрутила за спиной. Самого его приподняла. Я уже говорил, что Блэк Джек привязана к бару и не имеет хоста. Так вот... Для ее воплощения понадобилось немало истинной веры постояльцев. Так же, как и для оживления картины, в которой мы находились, и чьи копии были отнюдь не только в баре у Семеновича. Блэк Джек обладала здесь истинной силой. «И не пытайтесь жаловаться!» — я достал и показал корочки редактора. «Лучше подумайте о правильном отношении к друзьям!» «А то ведь мы обидчивые и можем мстить за своих даже в реальности!» Прошипел Брут уже с пола, где помогал дракончику залезать раны и подняться. «Мы узнаем, если вы совершите глупость!» Щелкнуло, и человек пропал. Блэк Джек выкинула его из бара картины. Дракончик тоже неспешно исчезал, и мы могли лишь с грустью смотреть, как это происходит. «Как думаешь?» Я не закончил вопрос, не зная, что сказать. «Нет, он не одумается. Он видит в подобных нам лишь способ заработка. Если сильно повезет, то ему надоест, или он поймет бесперспективность затеи и просто сотрет дракона, сожжет вложенную в него веру. Фаршиво. Мы неспешно вышли из отдельной комнаты. Это одна из причин, из-за чего я против ставок. Подумай, Блэк Джек. По твоему вопросу, пока совсем не забыла, встрепенулась она. Ты хочешь найти желанию, которого не будет отрицательного последствия? А может, нужно поискать то, негативный эффект от исполнения которого настолько очевиден, что даже гадать не придется. И более того, ты будешь знать, как устранить это последствие. А вот это был хороший совет. С ним можно работать. Однако обдумать мне его вновь не дали. Со стороны картины входа доносился какой-то шум. Неужели хост с драконом вернулись и начали бузить? Но стоило мне пробиться к картине, как я понял, что ситуация значительно хуже. У картины стояли трое налысо-бритых молодчиков спортивного телосложения. Даже очень, ибо одежда буквально обтягивала мышцы. У двоих из прибывших были мечи, а один щеголял дробовиком. Я сразу узнал людей-геймера. «Что вам нужно?» — вперед вышла одна из Блэкджек. «Мы хотим говорить с главным, а не с какой-то там поняшкой», — бросил нагло парень с дробовиком. «Мы пришли потолковать о делах, о том, как мы можем вам помочь». «Нам не нужно помогать!» — выкрикнул кто-то из толпы. «И нам не нужны вы!» — заметил еще кто-то. «Идите вы!» — в зале поднялся плотный гул голосов. Не нужно судить хостов по человеку, которого мы выгнали, уважаемые слушатели. В основе своей они очень дружелюбные и компанейские, пусть и немного одинокие. Ведь именно одиночество и воображаемый друг рядом помогают людям понять, как хорошо быть вместе, быть едиными против угрозы. Именно это чувство и позволяло мне верить в это место. «Бандиты врут», — тихо шепнул с плеча Брут, — Пока я готовился к бою, то узнал последние слухи. Люди геймера со вчерашнего вечера обходят все свои места и не брезгуют забегать в нейтральные локации. Вроде как обход, но, думаю, они напоминают о себе, чтобы усилить приток веры перед каким-нибудь глобальным делом. Тем временем давление толпы заставило людей геймера не на шутку смутиться и отступить. Они явно не ожидали подобного отпора. А дело довершило вновь «Блэк Джек». «Как видите, в ваших услугах мы не нуждаемся». Ее рог вновь засветился, и дробовик в руках бандита согнулся. «Будьте добры покинуть бар. Это нейтральная территория». Слово было сказано, и бандиты оказались благоразумны. Отступили. А я приуныл сильнее. Война банд все ближе.